У вас нет ни схождения к моей беззащитности, Глеб. Ой, опять, наверное, вслух, подумала Аня. Сквозь пену ничего слышно не было, хотя Анфиса Григорьевна что-то кричала ей и дёргала за руку. Это я так успокоила Ане старуху, я не спятила. Она намылила голову и третий раз и как можно более красивым голосом с выражением произнесла: Нет, Глеб Вахмистров, я никогда не стану вашей, сунула намыленную голову в шайку с водой и трясла её там, пока хватило дыхания. Анфиса Григорьевна что-то кричала ей, дёргала её за руку, даже шлёпнула по заду. Наконец Аня высунулась из шайки и села на лавку. Кровь стучала в висках, в ушах стоял шум, похожий на оживлённый сбивчивый разговор. Аня не спеша закрутила волосы в узел и открыла глаза. Анфиса Григорьевна что-то выкрикивала и кослявой рукой, зажатой в ней мочалкой, указывала на дверь. Аня повернулась. В дверях стояли мужчины в подштаниках и сочумелым восторгом наблюдали за ней. Ай! крикнула Аня. Я обхватив руками колени, сунула в колени голову, узел развалился, мокрые волосы метались по полу. Моя её бабка, чище мой. Анфиса Григорьевна кинула в лёжку мочалкой, смех задавился, дверь закрылась. А ты ополоскивайся, ничего, этих теперь не выгонишь. Ополоскивайся, говорю. Чего? Скорёжилась. Ну, мужики, ран больные, они на тебя не глядят. А и поглядят, не взглядят, у них глаз не тяжёлый. Аня кое-как домылась, не представляя, как она отсюда выберется. И почему-то было не так стыдно, что голая, а вот не очень красивые, ноги толстые. Бабка в дверь сунулся Лёшка. Я тебе кипятком сейчас, Лёшка убрался. Первой на выход пошла Анфиса Григорьевна, следом, съёжившись, робко ступала Аня. "Чтоб духу вашего, Анфиса Григорьевна, открыла дверь. Да здесь и нет никого, по совести ли жеребцы, одевайся". Ранбольные сидели у входа в санпропускник и негромко голдели. "Не стыдно, появляясь в коридоре", сказала Анфиса Григорьевна. "Софья Лазарьевна, племянницу привела помыться а в вы... ахальники в коридор вышла аня ран больные смолкли здравствуйте аня гордо вскинула голову сейчас ей казалось что с распущенными волосами она похожа на елену прекрасную выздоравливайте всего хорошего и поплыла по коридору ты где живёшь крикнул лёшка Аня обернулась. В Москве. Дай телефон. Я после войны на тебе поженюсь. Я за тебя не пойду. Ты на чучело похож. Я 12496. Аня вышла на улицу. Было холодно. Откуда-то взялся ветер. Глава пятая. Липа и Георгий. Из эвакуации. Люсе вернулась весной 44. Правоз медленно втягивал состав в межпиронный коридор. Липа металась по платформе, кидаясь к окнам вагонов, забитых не теми, чужими лицами. Указать номер вагонов в телеграмме забыли. Наконец правоз упёрся шипящим носом в тупичок. И перед липой, как по команде, оказались за окном Люся, Лёва и маленькая головастая девочка с двумя бантами, Таня. Первая вышла Люся, липа кинулась к ней, обняла, заплакала. Посолидневший сусами Лёва подолцёщи набычившуюся внучку, потом вещи, потом спустился сам. Липа целовала Лёву, а сама тем временем заглядывала ему через плечо, но с подножки на московскую землю сыпался голдящий незнакомый люд. Только сейчас Липа поняла, что Аня из вагона не появится. Ани больше нет и не будет никогда.